Глава пятнадцатая. Вместо того, чтобы вернуться в постель, я приняла душ, хотела смыть запах дыма, а потом прокрутила во голове события этой ночи. Вспомнила странную рябь над головой Калиста, которая видела, когда мое тело было охвачено огнем. И подивилась тому факту, что в Солтварде жили еще три мага огня. Эти совпадения казались чересчур странными. Выйдя из души и одевшись, я проверила часы на тумбочке. Пять двадцать шесть утра. Схватила телефон и набрала номер базиля. Сексани? Раздался в трубке знакомый голос, который так мне нравился. «Да, мистер Чаплин, у вас найдется минутка?» «Разумеется, все в порядке. Хорошо долетели домой?» «Да, добрались нормально, но я только что провела весьма странную ночь, и у меня есть пара вопросов к вам». «Что ж, жги!» Он помолчал. Пытался пошутить. «Банально», усмехнулась я. «Подожди, я еще не старался». — добавил он весело. — Что у тебя стряслось? — Я не рассказывала вам, что в Сулфреде объявился поджигатель. Начала я свой рассказ. — В самом деле? Любопытно. — Да, впрочем, уже не очень. Ее поймали вчера ночью. — Ты с этим как-то связана? — Совсем чуть-чуть, — соврала я. Но так получилось, что я ее видела. — Хм. В голосе его послышалась тревога. — Так случилось, что я... Я вдохнула поглубже, и сердце мое заколотилось. Я была охвачена огнем, когда она меня заметила. Огнем? Теперь он не на шутку встревожился. Вся целиком? Да. Святые небеса! И она видела тебя в этом состоянии? Да, но не уверена, что она приняла меня за человека, а скорее за пару рук, тянувшихся от горящего тела. Я услышала странный звук, словно хлопок по коже. «Вы что, только что шлепнули себя по лицу?» — спросила я. «Да», — ответил он и громко вздохнул, даже не зная, что сказать по поводу твоего безрассудства, Сексони. «Зачем ты так поступила? Мы ведь говорили, как важно хранить секрет». «Она ни за что не сможет меня опознать», — возразила я. «Зато больше не будет дурацких поджогов чужой собственности по ее вине». «Дело не в этом», — заговорил Базиль рассерженно. «Как, черт возьми, я смогу помочь тебе, если ты не...» «А вы когда-нибудь полностью воспламенили все тело?» Спросила я, прервав этот поток гневных речей с сильным акцентом. Видимо, когда он залился, британский акцент проявлялся отчетливее. Он помолчал. «Да, бывало». «А ваше зрение при этом менялось?» Он помолчал снова. «А что такое? Что ты видела?» Я попыталась как можно точнее описать Каллисту, выражение ее лица до того, как она увидела меня, ее странно остекленевшие глаза и состояние экстаза, и необычную рябь, усиливающую ее состояние. «Словно у телевизора, не принимающего сигнал», — пояснила я. Она двигалась и мерцала как-то так. «Только вокруг головы? Больше нигде в ее теле?» Нотки упрека исчезли с голоса Базили, теперь он словно опрашивал свидетеля. «Нет, только вокруг головы и лица. Что это было, не знаете?» «У меня есть некоторые подозрения», — сказал он после недолгих размышлений. «Конечно, я не видел своими глазами, но, судя по описанию», «Могу предположить, что ты разглядела ее одержимость». Я нахмурилась. «Одержимость? Что вы имеете в виду?» «У меня есть основания полагать, хотя я не проводил тщательных исследований в этой области, что при воспламенении всего тела зрение радикально меняется. Становится доступно то, что скрыто внутри человека». Я вспомнила, как видела кости черепа базиля, когда глаза мои раскалились до предела. «Что-то вроде рентгена?» «Да, рентгена, но различающего нематериальные частицы. Он видит эмоциональный и духовный слой». Я постаралась переварить его слова. «Хм. Попробую объяснить получше. Поджог преступное деяние, верно?» «Да». «Намеренно совершенное. Уничтожение собственности с целью разграбления или умерщвления людей требует определенной степени аморальности. Если бы странная рябь у той девушки наблюдалась вокруг сердца... Это могло бы значить, что она порочна. Даже, возможно, психопатка. Но ты видела рябь вокруг ее головы. Пиромания проявление компульсивного поведения. Страдающие от нее индивиды время от времени не справляются с побуждением поджигать разные предметы. Но результат тот же самый. Уничтожается собственность, иногда даже погибают люди, заметила я. Безусловно, я не оправдываю ее поведение, просто пытаясь донести до тебя разницу». Это лишь моя догадка относительно увиденного, основанная на ограниченном объеме знаний. Я обдумала его слова. «Итак, она пироман и не способна себя контролировать. Это болезнь». «Если я окажусь прав», — ответил Базиль, — «то да». «Почему я это видела?» Он вздохнул. «Боюсь, у меня нет всех ответов в Сексоне. Мы сверхъестественные существа». «И не все, что мы делаем, имеет объяснение», — добавила я. Он удивил меня, сказав, Вообще-то, я с этим не согласен. Думаю, мы можем объяснить все, на что способны. Или сделаем это, когда у нас появятся соответствующие технологии. Мы все равно связаны определенными законами и пытаемся изучать эти законы, так как они отличаются от тех, что применимы к обычным людям. Насколько мне известно, никто еще не проводил таких исследований, кроме Арктуруса. А мы только коснулись вершины айсберга. На какое-то время на линии воцарилось молчание – Потом я спросила, «Думаете, полиция примет во внимание ее одержимость?» «Понятия не имею, Сэксоне. Возможно, если ее посетит психотерапевт, он это обнаружит, и это как-то повлияет на ход ее дела». «Это болезнь излечима?» «Вероятно. Я немного изучал этот вопрос с учетом природы наших собственных способностей. Я решил, что будет полезно узнать об этом». «Разжигание огня вызывает в пироманах эйфорию, так что это сродни наркотической зависимости. Как любое расстройство, оно имеет глубинную причину, чаще всего кроющуюся в раннем детстве. Хороший терапевт способен найти ее и порекомендовать лечение». «Может, мне стоит написать письмо?» Пробормотала я, размышляя вслух. «Письмо?» — приспросил он. Анонимное в полицию. Попросить их провести проверку ее вменяемости?» Базиль помолчал пару секунд. «Не лучшая идея, даже если обратиться анонимно». «Почему?» «Они никак не свяжут его со мной». «А кто-то еще видел тебя там?» «Черт, я закрыла глаза». «Да». «Проклятие, Сексони!» Не сдержался он и тут же. «Извини, но почему ты раньше не упомянула об этом досадном факте? Не посчитала его важным?» «Я собиралась рассказать, просто еще не добралась до этой части истории». Я быстро перевела дыхание. «Вы не говорили мне, что двое новых студентов, приезжающих в Арктурус, в этом году тоже живут в Солтфорде?» В ответ тишина. Наконец он сказал. «Ты, наверное, шутишь?» «Вовсе нет. Меня видел Райан». «Что, черт возьми, он там делал?» С досадой проговорил Базиль. Я могла лишь представить, о чем он думает, о том, сколько хлопот доставят ему эти безответственные подростки, переступив порог его заведения. «Он рассказал, что вы его крестный». «Так и есть», — подтвердил Базиль без колебаний. «У нас с его отцом долгая история знакомства». «А же вы тоже крестный?» «Гейдж тоже там был». В голосе Базиля прозвучало явное недоверие. «Нет, с Гейджем мы познакомились на футбольном матче еще до того, как я с вами впервые разговаривала по телефону. Забавное совпадение». «Полагаю, вы трое уже выразили друг другу свое сочувствие». «Вообще-то нет». «С Гейджем мы не виделись с момента моего отъезда в Англию, а с Райаном...» «Этот парень настоящий придурок!» Я ожидала взбучки за такие слова, но вместо этого услышала... «Да, знаю. Он пошел в отца». Я восторженно улыбнулась. «Надо же! Вы смогли вызвать во мне еще больше восхищения!» «Подобострастия излишне сексоне!» — фыркнул Базиль. «Я стану твоим профессором, а любимчиков я не завожу». Я захлопнул рот и сжала губы, все еще не приставая улыбаться. Я не была до конца уверена, что значит подобострастие, но решила ткнуть пальцем наугад. «Понимаю, сэр. Я не пыталась купить место среди фаворитов, так как чувствовала привязанность Базили ко мне, но хотелось выказать ему уважение. Но вам не кажется это странным, что в моем маленьком градке живут целых четыре мага огня?» «Да», — признал он, — «это странно». и могу гарантировать, что это не совпадение. Я давно не верю, что в мире сверхъестественных случаются совпадения». «Я тоже», — согласилась я. «Но на сегодня достаточно», — заметил Базиль. «Тебе нужно сконцентрироваться на подготовке к возвращению сюда и на своей учебе». «Да, сэр», — повторила я. «Я хотя бы сумела успокоить тебя насчет того, что ты видела?» «Пожалуй», — ответила я. «Спасибо». «Не за что». — До свидания, Базиль. — До скорого, — ответил он, — и еще с Эксони. Да. — Прошу тебя ради всех святых, не разголивай в огненном коконе, не лезь разбираться с мелкими правонарушениями и не пиши письма в полицию, они сами управятся. — Пожалуйста, — взмолился он, — не натвори дел. Я не сдержала улыбки. — Не натворю.